Любительных их тяжелый крест, А ты прекрасно безызвилен, И прелести твоей секрет, Разгадки жизни равносилен. весной слышен шорох снов И шелест новостей и истин, Ты из семьи таких основ, Твой смысл, как воздух, бескорыстен. Легко проснуться и прозреть, Словесный ссор из сердца вытрясть, и жить не засоряясь впредь. Все это небольшая хитрость. 1931 год